Глава 305. Переговоры с реинкарнировавшими. В доме на дереве, в котором я сейчас нахожусь, четыре этажа. Или лучше говорить не дом на дереве, а дом внутри дерева. Ладно, не так уж это и важно. На первом этаже располагается кухня, несколько столов, вокруг которых стоят стулья. Правда, в данный момент столы сдвинули к стене, а на стульях в центре комнаты все сидят как им удобнее. Как будто они думали, что со столами, стоящими не у стены, нам было бы сложнее говорить энду отдал указание, и их убрали с дороги. Ринкарнировавший сидит по кругу вокруг меня, ожидая начала диалога. Ага, я в самом центре внимания. Да что за нафиг? Это враз должен стоять здесь. Ведь до данного момента именно он вел все диалоги. Вот и надо ему было продолжать так действовать. А враг просто взял и оставил меня в центре, отступил немного в сторону и сел рядом со мной. Его поза говорит о том, что говорить должна я. Вот же Не стоило тебе проявлять такое внимание к моей персоне, понимаешь? Вот как раз из-за этого на ответственных людей нельзя полагаться. Люди, которые следуют правилам, бывают настолько негибкими, как вот, например, сейчас. Используя рентгеновское зрение, я смотрю на Вратха, который сидит рядом со мной. Даже не глядя на меня, он даже бровью не повёл. Похоже, он не планирует действовать, пока я не начну. Сколько же проблем. А ведь я так рассчитывал на его помощь. Я Епиров взгляд на того, кто сидел с другой стороны. Там сидела чем то недовольный вампирчик. Она также не планирует мне помогать. Безнадёга. И потом, если даже я и заставлю её говорить, то всё станет только хуже. Я посмотрела прямо перед собой. Там сидела, скрестив руки и заложив ногу на ногу Кудо, которая смотрела на меня. В прошлом она была весьма цепкой девушкой, но и в этом мире её прищуренный взгляд не давал мне расслабиться. Когда она смотрит на тебя с таким вот прищуром, это напрягает. У неё есть способность устрашения, а рядом с Кудо сидит учитель, которая вся и и никак не находит себе места. Её взгляд метается из стороны в сторону, а тело следует за взглядом. Я понимаю, что реинкарнировавшие обеспокоены, поскольку ничего не знают. А вот учитель, возможно, знает что-то, и это её сильно беспокоит. Если говорить о реинкарнировавших, то они же вообще ничего не знают, поскольку мы заявили об обсуждении То, скорее всего, они будут обдумывать каждое мое слово. А вот с точки зрения учителя ситуация выглядит странной. Похоже, она в курсе, что врат и вампирчик являются помощниками короля демонов. Она была уверена, что на них напала армия империи, а тут из ниоткуда появляются два помощника короля демонов, которых здесь быть не должно. Понятно, что это сбивает с толку. Учителя вырубили еще в середине драки с Нацуми, так что она многого не знает. Например, чем закончилось сражение. Почему двое помощников короля демонов здесь и так далее. Возможно, она никак не может собраться с мыслями. Да ещё и Потимас ей забил голову всякой пропагандой, поэтому она не может понять, что правда, а что ложь. Именно из-за того, что она владеет кое-какой информацией, она очень удивлена. То же самое можно сказать о Имади и Оушима, которые также в определённом смысле не в себе. Они в комнате отсутствуют. Имад ещё не очнулся, а Оушима, похоже, не отходит от его постели. Хасэбы в полном раздрае. Поэтому её пришлось усыпить. Эти трое продолжали сражаться, когда учителя вырубили, поэтому они слегка в курсе того, что происходило дальше. Особенно это касается Оушима, которая оставалась в сознании до самого конца. Можно сказать, что они были главными участниками шоу, в отличие от остальных реинкарнировавших, которые были просто статистами. Если бы они здесь присутствовали, то объясняться было бы гораздо сложнее. Если не считать Кусаму и Агивару, которые остались связанными, все серии реинкарнировавшие ведут себя по-разному. Но все они ожидают моих слов. В отличие от учителя, все они приготовились внимательно слушать. Поскольку Юма здесь нет, то просто отличный шанс создать верное впечатление о нас. Но все равно я чувствую себя так, как будто окружена врагами со всех сторон. С одной стороны Враг, застывший неподвижный как статуя, с другой стороны недовольный вампирчик, спереди от меня давищающий на меня взглядом Кудо. Учитель с потишка бросает на меня взгляды и никак не может успокоиться. Можно мне уйти? Нет. А может, оставить парочку и объяснить все только им? Все равно не пойдет. Ах, ладно. М -м -м. Вроде бы в таких случаях надо начинать с включённой темы, что-нибудь про погоду. Не думаю, что это подойдет в данном случае? Я имею в виду, с чего мне начать? Они же не знают вообще ничего. Мне им что? все от А до Я разжевывать? А что для них будет А? Может, начать с состояния этого мира? Или, может, с того, что такое система? Но это же будет для них слишком страшной новостью. Наверное, они хотят знать что-то другое. И что же они хотят знать больше всего? Думаю, да. Они, наверное, хотят знать вот это. Для начала хочу сказать, что вы все пленники демонов. А? На лице Куду ошерошенное выражение, а затем ее лицо помрачнело. Остальные реинкарнировавшие зашевелились и начали переговариваться. Ах, они, похоже, все поняли неверно. Тишина. Вратх встал и хлопнул в ладони, призывая реинкарнировавших к тишине. Всё не так страшно, хоть вы и пленники, ничего страшного с вами не будет. Можно сказать, что это для вашей же защиты. Не стоит этого бояться. Как я говорил ранее, мы не планируем каким-либо образом вредить вам. Поэтому, как бы это ни казалось странно, дослушайте до конца. Услышав слова Вратха, сказанные искренним голосом, шум начал утихать. Тагавая и Кушитане все еще спокойны, но смотрят настороженно. Остальные, похоже, готовы слушать дальше. Хм, отлично сработано, Врат. Хотя они и жили все время среди эльфов, но думаю, они знают, что демоны это практически синоним враг людей, и тех кого следует опасаться. Если им без подготовки сказать, что они пленники демонов, то это их естественно смутит. А, похоже, я оплошала. Хорошо, что Врат вмешался. а что вообще здесь происходит? Получается, вы на стороне демонов? спросила Кудова, положив голову на свои руки. Я бы могла просто кивнуть в ответ, но даже мне понятно, что одним кивком я добью только еще худшего положения. Я должна что-то сказать, хоть что-нибудь. А, м, ага. Бо. -а -а. Как же мне этого не хочется, но приходится идти на жертвы. Думаю, можно поступиться ненадолго своей гордостью и сделать это. Переключаюсь. Все верно, если быть точными, то все мы трое не люди. Я открыла свои глаза, сказав это. Ничего странного не происходит, поскольку я полностью отключила свои злые глаза. Но всё равно Ринка и задёргались, увидев мои ужасные глаза. Кстати, вампирчик и Вратх, которые заметили перемены в моём поведении, тоже заметно вздрогнули, но пока проигнорирую их. Все мы трое сотрудничаем с королём демонов для достижения определённой цели. А цели чуть позже, сначала расскажу о текущей ситуации. Слова из моего рта выходят так легко и просто. Я сама удивлена тому, что говорит мой род. У меня есть память, которая не принадлежит мне. Память Вакабо Хира временной маскеде. Используя эту память как основу, я воссоздала личность Вакабо Хира. Включен режим Вакабы. Поскольку я вошла в этот режим, я могу говорить то, что хочу, без всяких раздумий. Ведь у Вакабахира никаких проблем с общением никогда не было. Она наоборот всегда была центром внимания. Но когда я включаю этот режим, получается, что я начинаю подражать Д. Я подражаю Д. Какое кошмарное бесчестие. Вот почему мне так не хочется использовать эту возможность. Но если не это, то я просто не смогу нормально общаться. Поэтому придётся потерпеть. Для начала я думаю, что все вы знаете, что имперская армия вторглась в эльфийскую деревню. А наша армия короля Демонов атаковала эльфийскую деревню следом за имперской армией. Имперская армия под предводительством Нацуми была всего лишь обманкой. После моих слов реинкарнировавшие загомонили. Выражение на лице учителя просто ужасное. А вот с этого момента я хотел бы услышать поподробнее. В этот момент он спустился вниз по лестнице со второго этажа. Чёрт, он всё-таки пришёл. В самый неудачный момент появился Ямада, который сейчас должен был находиться в бессознательном состоянии.